Глава 2. Если бы где-то рядом со станцией «Чужих», в то время, когда команда прорывалась назад к своему кораблю, оказался сторонний наблюдатель, то он смог бы увидеть крайне интересное зрелище. Сначала бок антрацитово-черной станции выгнулся наружу пузырем и налился изнутри ярко с светом, а потом, подобно гнойнику, лопнул, выбрасывая наружу огромное облако газа и мусора, в который превратилось все содержимое ближайших к месту взрыва отсеков. Еще спустя какое-то время из поврежденной станции начали бить струи быстро замерзающего газа, а затем в облаках мусора и замерзшего газа появились и принялись переливаться по контуру огоньки маячки спасательных капсул. Большая часть из них осталась висеть вокруг станции, но некоторые, вспыхнув несколько раз яркими всполохами дюз, развернулись и устремились вниз к серо-желтому шару планеты. Не все они долетели до атмосферы успешно. Две или три столкнулись с дрейфующими крупными кусками обшивки, отлетевшими достаточно далеко от станции, и медленно падающими на планету и хаотически вращаясь, разлетались кто куда. Но им еще повезло. Некоторые вовсе взрывались от удара. Еще одна, получив удар по кормовой части, перестала сверкать дюзами, кувыркаясь, принялась тонуть в атмосфере, постепенно разогреваясь и превращаясь в болид, весь покрытый пламенем. Находившимся внутри можно было только посочувствовать. Их смерть была долгой и крайне неприятной. Быстро растущая температура прожаривала их, как индейку в духовке. Остальные капсулы, числом чуть больше дюжины, благополучно летели вниз. Местом их приземления был район пустыни на севере, примерно на самом краю песчанного моря. Там редки были жуткие бури, терзавшие окрестности Хаба. Там не выжигала глаза и не уродовала кожу жуткая солнечная радиация, как над дырой и Розортауном. И именно там выселись многоуровневые башни Скай-Ситиа. Когда-то здесь произошел один из самых мощных и больших всполохов, в результате которого на пекло была перенесена громадная часть городского бизнес-центра, причем города, находившегося на одном из золотых миров. Было это давно, так как вездесущие и неумолимые ветер и песок успели капитально поцарапать, деформировать прочнейшие сапфировые стекла в окнах небоскреба. Это место так бы и сгинуло в песках, но в был не случайным. Он был частью большого эксперимента, и перенесенные здания планировали использовать дальше уже на пекле. Сюда пришли люди, и это были не просто выживальщики, случайно оказавшиеся на планете, вроде тех, что жили в дыре, хаби или других поселениях, а люди с техникой, со строительными и буровыми роботами, с армпластом и армейским бетоном. Короче говоря, имевшие все для того, чтобы создать себе удобные условия для жизни. Они воздвигли вокруг города укрепрайон, стены, а также достроили и улучшили часть перенесенных зданий, укрепляя их против местных природных условий. А потом в городе появились первые жители. Они занялись обустройством зданий внутри, открывали бары, арены публичные дома. Правда, в бары никто не приходил. Ямы на аренах стояли пустыми, а в публичных домах лишь роботизированные куклы могли бы поприветствовать гостей. Но никого это не смущало, ведь это было лишь начало. Это место должно было стать эдакой развлекательной площадкой для тех, кто трудился на станции, зависшей над планетой. Через некоторое время к городу потянулись сначала редкие, а потом и вполне регулярные караваны, возглавляемые малоразговорчивыми ребятами, в которых за версту чуялись профессиональные наемники. Они везли со всех краев пекла тех, кто будет сражаться на его аренах за право получить свободу и гражданство города, и тех, кто будет работать в борделях и барах, разнося напитки и радуя своих хозяев теми способами, которыми те сами выберут. А еще в городе, не скрываясь, находились и корабли-сборщики. После боев на арене тела тех, кто показал, что он достоин, собирали специальные роботы, похожие на хищных пауков, и относили в корабли. Остальные же тела просто уничтожались ими же, съедались, проще говоря. Поговаривали, что никакие это не роботы, адресированные инопланетные твари. Но кто ж верит слухам? А вот то, что этих самых павших бойцов потом видели среди охранников особо важных персон, это был факт. Живыми, здоровыми и в новенькой очень дорогой снаряге. Правда, никто не сумел с ними поговорить, но это дело такое, может, запрещено им. Большая часть персонала станции хоть и работала на корпорацию «Робот-Экс», однако понятия не имела, что именно это за планета, что здесь «Карпа» делает и какие эксперименты проводит. Да им, собственно, было на это плевать. Главное, чтобы жалование не уменьшалось. Об этом можно было не переживать. Платила «Робот-Экс» пунктуально, никогда своих работников не обижала. Скайсити росла и расширялась. На станции появлялось больше работников. Люди, обитавшие на пекле, умудрившиеся даже здесь обеспечить себя всем необходимым, или даже скопившие какой-никакой достаток, стремились попасть в город и развлечься, а то и вовсе остаться здесь жить. А что? Безопасно, спокойно, тихо. В отличие от всей остальной поверхности пекла, этот город был настоящим раем. И именно в это вот прекрасное место сейчас падали капсулы. Не в самый центр, конечно, но совсем рядом с городом. А на улицах уже ревели сирены и спешно запрыгивали в катера сборщики-бойцы. досюда уже дошло сообщение о том, что станция серьезно повреждена, в капсулах, летящих к планете, находятся в том числе и диверсанты, совершившие дерзкий налет, а самое главное... Там же находится доктор Биркин, жизнь которого стоит дороже, чем вся Скай-Сити. Весь гарнизон города был поднят по тревоге, а в задачу ставилось всего два пункта. Диверсантов нужно было уничтожить, Биркина вернуть живым. Причем вторая задача была даже приоритетнее первой. Капсула, в которой находился тапок, изначально изрядно пострадала от взрыва гранаты, но все же она успешно вошла в атмосферу, замедлилась и даже смогла откорректировать курс, когда ее отклонило ветром. А вот потом... А потом случилось самое неприятное. Автоматику сглючило. Движки начали сбоить, и капсула сбилась с курса, но все же приземлилась, хоть приземление вышло довольно жестким. Впрочем, Тапок от этого не особо пострадал. Ему до этого досталось. Взрыв граната за спиной и последующие маневры капсулы полностью выбили сознание из его могучего тела, и сейчас он безвольно валялся на полу капсулы, а кровь сочилась из множества мелких рам. Медблок отрабатывал на ура, введя гомеостатики и спешно затягивая с помощью медгеля самые опасные повреждения. Но запасы его были не бесконечны, и часть ран осталась необработанными. Впрочем, раны не опасны, жизни тапка не угрожавшие. Удар об поверхность окончательно добил всю электронику, и внутренний отсек капсулы начал заполняться дымом. Все, что смог сделать для спасения пассажиров в такой ситуации ИИ, это попытаться отстрелить двери и запустить сигнал СОС на частотах спасателей. Именно это он и выполнил. Когда к капсуле прибыл бот со спасателями, они не обнаружили внутри никого, зато от капсулы вглубь пустыни тянулась цепочка следов. Пройдя по ним, спасатели нашли обгоревшего аборигена. Половина лица его представляла собой спекшуюся маску из обожженной плоти, но при этом он был вооружен и явно до последнего боролся за жизнь. Мнения бойцов разделились. Одни предлагали, как и следовало, из приказа пристрелить типа, другие оттащить в корабль и сдать в Ямы Скай-Сити. Хоть немного денег можно было бы подзаработать. В конце концов, решили оттащить на корабль, и в зависимости от того, что диагностирует медблок, действовать дальше. Тот проанализировал состояние пациента, выдал вердикт. Материал для арены, чем немало удивил спасатели Казалось, бедолаге досталось так, что едва ли он выживет, но и имя медблока считал иначе. «Жить будет. Время восстановления неделя» спасатели спорить и и не стали и раз уж система предлагает забрать этого доходягу так тому и быть начальство что сказала всех кто будет найден уничтожить высокопоставленного ученого спасти ученого не нашли только этого погорельца уничтожить его конечно можно было но «Зачем это делать, если в гладиаторах он вряд ли долго протянет? Зато если его привести в Скайс-Сити, спасателем упадет небольшой бонус». «Ну так чего тут думать?» «Никто не опознал в обгоревшем человеке тапка, ведь одной из главных характеристик, переданных со станции, была густая борода и шевелюра, окрашенная варварскими бусами из костей, и они благополучно сгорели». Да и обожженное лицо нисколько не соответствовало описанию. Увидеть его сейчас даже тот же грач вряд ли опознал бы. Так что тапка просто сгрузили в городе в бокс для выздоравливающего мяса, отдельно сдав его оружие, пулеметы, пистолеты, за что получили еще один небольшой бонус. Теперь, если тапок пройдет отборочный тур, докажет, что он может сражаться на арене, Найденное при нем оружие вернул Все, что ему требовалось, оклематься в течение недели, которую ему дал ИИ Медблока. Бесу не повезло. Впрочем, не настолько, как Тапку. Капсула Беса тоже упала недалеко от города, поэтому к нему Бот устремился практически сразу, как только капсула коснулась поверхности планеты. А вот прибывшие к месту посадки спасатели были очень удивлены, так как, несмотря на то, что компьютер капсулы при посадке сообщил о наличии двоих пассажиров, в капсуле не оказалось никого. В пустыню вела цепочка следов какого-то пустынного животного типа шакала, и все, больше никаких следов. У поисковиков не оказалось времени на детальнейший осмотр, так как нужно было торопиться к следующей капсуле, поэтому они просто списали все на сбой системы. А как иначе? Не вылетели же двое пассажиров через закрытую дверь и не улетели прочь, даже не коснувшись песка. А на самом деле бес, врубив свои импланты и перейдя в режим невидимости, все это время висел под потолком капсулы и молился, чтобы спасатели быстрее свалили, так как энергозапаса бортового аккумулятора капсулы было недостаточно, и когда его уровень упадет до минимальной величины, беса смогут увидеть. Но обошлось. Когда спасатели улетели, без тихонько и с облегчением выдохнул, спрыгнул на пол, приземлившись совершенно беззвучно и, выйдя из капсулы наружу, громко свистнул. Из-за ближайших камней выбежал Геральт, все это время провалявшийся тама радостно подбежал к хозяину. «Да, кажется, Татошка Мэй больше не в Канзасе» процитировал безстарую детскую книгу, машинально почесывая голову Добермана и оглядываясь по сторонам. «Но вон там есть город. А что мы с тобой лучше всего умеем? Правильно, выживать в городе. Так что нам туда». Гера согласно гавкнул, соглашаясь с хозяином, а еще выразительно поглядел в сторону НЗ-капсулы, намекая хозяину, что неплохо бы пожрать и попить перед тем, как влипать в новые приключения. Бес, в принципе, был согласен со своим напарником, и они вместе благополучно выгребли все, что смогли найти из полезного. А нашли они рацион, рассчитанный на три дня – воду, таблетки». Наскоро перекусив и запив сладковатые галеты водой, они покинули место посадки и неторопливо пошли к виднеющейся в паре километров городской стене, разумно рассудив, что не может быть стен без дыр, тем более на пекле. Капсула Мика с Полозом, Биркином и Алькарона с напарником плюхнулись рядом друг с другом, притом без эксцессов, да еще и вдалеке от города, что дало время прийти в себя и встретить спасателя во всеоружии. К ним прибыло сразу три гравелета. Правда, первый даже не успел остановиться для высадки десанта. Выстрел из плазмы превратил его в полыхающий огненный шар вместе со всем экипажем. Похоже, что командир группы находился именно в нем. Так как дальше начался хаос, и спасатели действовали разрозненно, не согласовывая между собой действия, да еще к тому же и очень предсказуемо Оба гравелета хлопнулись на землю, открывая десантные деки и врубив турели, установленные на крыше. В каждой машине находилось по шестеро человек, и все они, едва вывалившись наружу, бросились в атаку. Ну, еще бы. Явно привыкли гонять полуголых аборигенов, вооруженных абы чем. Эти типы всегда полагались на свою броню, поэтому ничего не боялись. К тому же их должны были прикрыть турели. Никого из них не смутило, что только что машина с их командиром была уничтожена буквально с одного выстрела. Турели на крышах гравилетов не успели даже засечь врага, как тут же были уничтожены. Сначала одна, а потом и вторая заискрила от метких выстрелов. А вслед за этим от одной из капсул ударил еще раз плазмобой, испарив попаданием сразу пятерых спасателей. К сожалению, больше зарядов к нему у обороняющихся не было. Уж больно здоровыми были эти чертовы контейнеры, и тащить с собой боезапас было бы проблематично. Но и того, что было, оказалось предостаточное. Оставшиеся без прикрытия спасатели не способны были поменять тактику. Да, они открыли плотный огонь, изрешитив капсулу, от которой ударил плазмоган а Вот только стрелка там уже не было. Он выскочил через загодя вскрытый аварийный люк в тот же миг, когда нажал на спуск. Зато пока противник обстреливал одну из капсул, за второй по ним готовился удар. Оттуда по ним принялся полить из лучевика миг, и затем к нему подключалась еще и крупнокалиберная рельсотронная винтовка Полоза. Миг свою первую цель уложил на месте, просто расплавив визор шлема усиленным выстрелом и добив его вторым попаданием. Аполлос сделал в противнике дыру размером с кулак, через которую можно было увидеть стоящие на земле гравилеты. Тот еще несколько секунд продолжал вести огонь, но с такой раной даже самая крутая медаптечка ничего не могла сделать, и он упал мордой в землю. Оставшиеся противники разделились. Часть двинулась к изрешеченной капсуле, трое к капсуле, за которой притаился миг, поливая его огнем, не позволяя ему высунуться. — Не стрелять! Прекратить огонь! — вдруг заорал один из наемников, и пальба тут же стихла. Из капсулы показался полос, прикрывающийся Биркиным. Пока наемники стояли, совершенно растерявшись, не зная, что им делать дальше, Мик успел сменить батарею в лучевике и, быстро высунувшись из-за укрытия, убить еще одного противника. Остальные тут же оживились, принялись полить в Мика, но того на месте не оказалось. Он успел перекатиться в сторону, так что все пули угодили не в него, а в песок, в место, где он был пару секунд назад. Полос же, видя, что наемники отвлеклись на миг, швырнул Биркина на землю и открыл беглый огонь из рельса трона, изрешатив сразу двоих бойцов, оказавшихся на свою беду ближе к нему. В дело вступил и Алькарон со своим соплеменником. Они добили оставшихся врагов. Последний, выронив оружие, держась за рану в груди, был единственным, кто остался стоять на ногах. Мгновения последнего бойца противника были в принципе сочтены, и тратить на него пули никто не спешил. Но все же жирную точку в его жизни поставил Полос, простреливший голову вместе со шлемом, после чего злобно плюнул на Биркина и заявил... «И что? Твои сраные железяки закончились? Где они? Почему тут всего лишь наемники? Да, впрочем, ваши роботы без брони еще хуже. Эти хоть как-то пытались отбиваться, а ваша лабораторная консерва просто тупое мясо». Биркин промолчал. Он уже понял, что единственный, кто печется о его сохранности – это Мик. Именно он, как представитель ВКС или же человек с ними каким-то образом связанный, заинтересован в том, чтобы сдать Биркина живым. А вот для остальных из этой компании ученый был скорее лишней обузой, избавиться от которой они теперь были только рады. «Я ученый!» – набравшись смелости, заявил он. И в первую очередь, все это крайне важный научный эксперимент. Но я понимаю, что с вашей точки зрения он был несколько бесчеловечным. «Бесчеловечным?» — насупился Полос. «Я тебе сейчас покажу про Биркин, что такое бесчеловечно». Он с явной угрозой направился к Биркину, и тот понял, что защитить его особо никто не спешит. «Стой, стой, стой!» Замахал он руками. «Как там тебя, Полос?» на ухмыльнулся тот. «Чтобы вы там себе не придумали, не стоит этого делать». «Почему?» «Я вам нужен». «Зачем?» — Полос даже улыбнулся. «Какая от тебя польза? Мы посреди ранной пустыни. Жрачки и воды у нас впритык. Использовать ее на тебя никто...» «А что, если я скажу, что совсем неподалеку отсюда есть склад, использовавшийся при строительстве Скай-Сити, из которого никто не стал вывозить продукты и прочее?» — выпалил Биркин. «Я могу вас туда отвезти!» «Врешь, небось!» — проворчал Полос. «Да зачем? Вы меня тогда точно убьете!» Возглянул на Мика и Элькарона, получил их молчаливое согласие, потом рыкнул на Бирки, на продолжая нагнетать страх. «Ну, самка собаки, не дай бог, там не окажется ничего. Или попробуй только что-то эдакое выкинуть. Поверь, за годы, проведенные тут, даже коуч может стать очень жестоким человеком. Ты даже не представляешь, что я тут увидел, чему научился и что с радостью опробую на тебе». Биркин испуганно закивал. Вся спесь, которая из него прямо-таки перла на станции, теперь улетучилась в никуда. Они быстро подобрали с трупов оружия и боеприпасы, так как их крайне мощное, легко пробивающее броню охотника в вооружении, увы, практически и стало бесполезным, ведь патронов было всего ничего. Алькарун на пару минут нырнул во второй гравелет, после чего быстро поднялся на борт того, который миг по известным одному ему соображениям выбрал для эвакуации и молча кивнул. Миг тут же крутнул рукояти газа, и машина посвистела вверх, направляясь к координатам, указанным Биркиным. За ней осталось усеянное телами поле боя и сюрприз для тех, кто попробует поднять в небо оставшийся гравелёд.